Если все, что я воспринимаю, основано на том, что я уже знаю, как я могу воспринять что-то новое? А если я никогда не воспринимаю ничего нового, как я могу изменяться? Как могу расти? Совершив вылазку в самую туманную и непознанную сферу, реальность, Приятно вернуться к какой-то более определенной науке, к науке проверенной, подтвержденной, признанной и противоречащей представлениям большинства людей о том, как они воспринимают мир. Ловцов, ныряльщиков, прыгунов, спринтеров, штангистов и других спортсменов высочайшего класса учат заранее представлять себе свои спортивные достижения во всех подробностях, используя все пять чувств, чтобы стимулировать себя к действию, которое они хотят совершить. На первых порах многие считали это дело бесполезным, особенно честолюбивые спортсмены с высоким уровнем тестостерона. Они никак не могли взять в толк, зачем им нужно сидеть с закрытыми глазами. Однако теперь совершенно точно доказано, что этот метод работает и его используют повсеместно. Кто что видит. Работа мозга на пяти последовательных уровнях, именно ее вы только что совершили, чтобы увидеть эти буквы. Дело не ограничилось тем, что глаза просто послали вам изображение каждой буквы. Мозгу пришлось работать над зрительными данными, которые он получил от глаз, чтобы сконструировать эти буквы. При этом мозг вначале разбивает входящие импульсы на основные формы, цвета, И образы. Затем он сравнивает образы с хранящимися в памяти воспоминаниями о подобных предметах, ассоциирует их с эмоциями и приписанными им в прошлом значениями, связывает все это в некую интегрированную картинку и посылает ее в лобный отдел коры мозга по 40 импульсов в секунду. Да, именно так. Мы даже не видим непрерывно. Это больше похоже на мигающую картинку на киноэкране. Иными словами, это ваш мозг рисует все, что вы видите. Допустим, вы смотрите на лес. Мозг фактически рисует каждый листик на каждом из увиденных вами деревьев. Он рисует их, сопоставляя со своими воспоминаниями, хранящимися в нейросетях о листьях, об их форме и цвете. И каким-то образом сводят все эти образы воедино. И все это выглядит крайне неправдоподобно и в корне противоречит нашему повседневному опыту. Каким же образом нейрофизиологи пришли к этой схеме? Что это у тебя на лице? Нос. Ученые узнали, каким образом мозг строит зрительные образы, изучая больных инсультников. После инсульта у человека нередко перестает работать какая-нибудь часть мозга, и тогда ученые исследуют, каким образом это влияет на зрение пациента. Например, у одного человека в результате инсульта была повреждена маленькая часть мозга, отвечавшая, очевидно, за носы. Этот пациент не видел носов, он видел всего собеседника. Но если к нему подводили человека с красным клоунским шариком на носу и спрашивали, что не так в его облике, больной на нос не обращал внимания. Даже если ему давали подсказку «Эй, посмотри-ка на его нос», он ничего необычного не замечал. Все остальное он воспринимал отлично. Очевидно, глаза исправно посылали ему все сигналы, но для носа не находилось места. Вместо того, чтобы действительно увидеть нос, клоунский или нормальный, пациент видел то, что, согласно его мнению, должно быть на соответствующем месте». Есть и менее впечатляющее свидетельство того, что реальность воспринимается именно мозгом, а не глазами. В том месте глазного яблока, где к нему прикрепляется зрительный нерв, идущий затем к затылочной части мозга, нет зрительных рецепторов. Поэтому следовало бы ожидать, что если человек закроет один глаз, он увидит в центре черное пятно. Но этого не происходит. Все дело в том, что именно мозг, А не глаз создает картинку.